Глава сорок пятая «Валеев, что ты натворил?» — хотелось кричать Петелиной. Неприятности множились, как снежный ком, но руки опускать было нельзя. Помимо кошмарного видео с места убийства Петрова, в ее телефоне был видеоотчет о съемной квартире. Елена отправила отчет украинским националистам. Ответ был коротким. Всего один символ. Плюс. Одобрили. Нужно оформлять аренду. Конкретное дело поможет усмирить нервы. Расставшись с Майоровым, Елена сняла с банковской карты наличные и договорилась с хозяйкой квартиры о встрече. На следующее утро она подъехала к дому на Фрунзенской вместе с Михаилом Устиновым. Головастик увидел табличку с адресом. «Ваш запрос про жильцов этого дома. Вот откуда ноги растут. Из задницы», — невесело подтвердила Петелина. Она понимала, что ввязывается в опасную авантюру, но отказываться означает погубить Марата. В ее силах принять меры предосторожности. Для этого с ней толковый эксперт. «Список жильцов дома готов». На ходу докладывал Головастик. Для выяснения рода занятий потребуется время. Петелину в данный момент волновало другое. Ключи от квартиры украинская разведка может потребовать сразу же, поэтому у нее будет единственный шанс установить аппаратуру здесь и сейчас. Она оценила небольшой рюкзак Головастика и забеспокоилась. «Миша, ты все взял?» — Вы снимаете квартиру для внештатного агента, которого нужно будет контролировать, — уточнил Устинов. Такова была версия, которую следователь изложила эксперту. — Тайна, подчеркнула Петелина. — Взял самое лучшее и самое компактное. Оно же самое дорогое. Эксперт беспокоился об отчетности. — Мы же вернем оборудование. Петелина мысленно уже была в квартире. При входе в подъезд... Она остановила молодого коллегу и коснулась ладонью его груди. — Забыла тебя предупредить, Миша. Мы с тобой любовники. Устинов опешил. На его лице проявилась смесь удивления и страха. Елена усмехнулась. — Я что, уже старая? — Нет, вы еще... — Лучше помолчи. Это легенда для хозяйки квартиры, — успокоила коллегу Петелина. — поэтому веди себя соответствующе. — Елена Павловна, а что соответствует? — Хотя бы по имени меня называй. Как ты себя ведешь с Машей? Михаил осмыслил предложение и успокоился. — А, теперь понятно. Тогда вперед, любовничек. Зоя Вячеславовна встретила пару с нездоровым любопытством. Мужчина выглядел лет на десять моложе женщины, что соответствовало действительности. Любопытство сменилось потаенной завистью. Елена смахнула невидимую пылинку с плеча Михаила и гордо представила. — Это Миша, мой коллега, тот самый. — Угу! — промычала Зоя Вячеславовна, разглядывая парочку со всех сторон. Елена потянула за собой коллегу в квартиру, распахивая двери комнат. Как тебе наше гнездышко? Оценим кровать. Они оказались в спальне. Миша плюхнулся на кровать и попрыгал. Средняя жесткость выдержит. Мы же не каждый день будем кувыркаться. Однообразие надоедает, согласился любовник. Можно не только в спальне. Перед телеком славный диванчик. Пара переместилась в гостиную, и Елена пихнула Устинова на диван. «Диванчик — норм», — одобрил коллега. Миша окончательно вошел в роль любовника. «И на столе в кухне? А что? А вдруг?» Петелина представила себя на кухонном столе в соответствующей позе. «Это уж слишком. Посуду побьем. А я обещала Зоя Вячеславовне вести себя пристойно». «Да уж», — промямлила хозяйка. «Тогда в душе». «Под душем вдвоем поместимся?» Михаил нырнул в ванную. Оттуда послышался звук тонких струек воды и его радостный голос. «Уже хочу!» Хозяйка поторопила Петелину. «Э, «Подписывайте и платите, и я пойду». Елена выложила деньги на стол. На кухню вернулся Устинов с чуть подмоченной шевелюрой и возбужденным взглядом. В руках он сжимал рюкзак. «Последний вопрос. Бокалы и штопор имеются?» Хозяйка молча раскрыла кухонный шкафчик. «Я согласен, Лена!» — кивнул головастик и чмокнул петелину в щеку. Хозяйка пересчитала деньги, отдала ключи и исчезла. Елена отошла на пару шагов от Михаила. «Ты в красках расписал фантазии. Или вы с Машей так и кочуете, из душа в спальню через кухонный стол?» Блеск в глазах Михаила погас. «Быт заел», — сознался он. «И работа зовет», — напомнила следователь. Пока Головастик устанавливал в квартире шпионскую микрокамеру и датчик на входную дверь, Петелина сфотографировала договор аренды и ключи от квартиры. Хотелось сразу переслать документ и потребовать освобождения Валеева, но рядом был Устинов. Он не должен знать об опасной игре, которую она затеяла с вражеской спецслужбой. Только она будет отвечать за последствия. Следователь стояла у окна, выходящего во двор, и снимала на телефон открывающийся вид. Она имеет дело с гур Украины. Почему им так важен вид из окна? Что они задумали? — Елена Павловна, я закончил. Окликнул из-за спины Михаил. Дайте ваш телефон. Головастик настроил телефон следователя и пояснил. Связь будет через приложение. Вы сможете смотреть за тем, что происходит в квартире в любое время. Как? Датчик на входной двери подаст сигнал. Вам придет сообщение. Включаете приложение и смотрите. Устинов продемонстрировал картинку с видеокамеры над дверью. Запись в облако идет автоматически. Можно посмотреть позже. Елена отстраненно кивнула. Технический инструктаж натолкнул ее на спасительную мысль. А что если запись с Валеевым — дипфейк, как в случае с Настей? Насколько было бы ей легче? Показать головастику и попросить проверить? А если нет? И на видео страшная правда. Валеев ударил ножом Петрова. Это кошмар. Валеев убийца? Нет. Прежде чем впадать в панику, нужно вытащить Марата из плена и разобраться. Она справится. Пол дела сделано, квартира арендована и поставлена под контроль.